11 июля 2013 года, территория Британской Индии, Медресе-Хакканья. Бойся клыков тигра, яда кобры и мести афганца. Пословица. В этих краях, перенаселенных, переполненных жестокостью, Не было места ни правде, ни жалости. Местный народ не так уж плохой. По сути, постоянно кто-то угнетал. Сначала это были жадные раджи, подобно менее жадные англичане. Теперь на смену англичанам пришли худшие угнетатели из возможных. Ведь верно сказано, что нет худшего хозяина, чем бывший раб, лишившийся права содержать нормальную профессиональную армию в Индии тем более на границе с Российской империей, по бисмаркскому урегулированию, англичане мгновенно перестроили ряды. Колониальные силы, раньше состоявшие из профессиональных частей и туземных полков, были перестроены. Теперь туземные полки выдвигались на первый план, их численность быстро росла. Мгновенно было снято ограничение на служебный рост, И за год появились генералы и полковники из местных. Хорошо известно, что редкий раб мечтает о свободе. Обычно раб мечтает иметь своих рабов. Так и получилось. Туземные полки, составленные из бывших крестьян, под командованием офицеров из местных, в жестокости и насилии над людьми буквально за год превзошли англичан. Прежде чем рассказывать дальше, становлюсь на том, Чем таким была армия Британской Индии и почему все получилось так, как получилось? Уход британской армии из Индии обернулся не свободой, а еще большим насилием и угнетением. В отличие от Российской империи, Британия воспринимала Индию как колонию и не развивала ее, но наживалась на ней. У британцев не было никакого желания содержать так оккупационную силы и даже Министерство по делам колонии не очень-то хотело знать, что происходит в жемчужине колониальной империи. Последний министр по делам национальностей, отставной бригадир армии Геовеличества сэр Безвил Хоути, начинал еще с утра и к обеду был в таком состоянии, что невозможно было решить ни один маломальски серьезный вопрос. До этого... Он работал послом и пристрастился на этой службе к выпивке. В то же время в Индию то и дело ехали отпуски обедневших, но влиятельных родов Британии, девизом которых на колониальной службе было «каждому по девушке» и «одному лакху в день». Опустошения, которые они проводили на индийской земле, были сродни опустошениям, какие могут принести кролики на капустой грядке. Для того, чтобы содержать оккупационную армию, при этом не слишком сильно тратясь, было придумано, что армии, конкретно по полкам и бригадам, передавались большие участки плодородной земли, причем вместе с крестьянами. Британцы, кичившиеся тем, что они борются с рабством и показывавшие пальцем на Россию с ее долгой, не отменявшейся крепостничеством, сами совершенно спокойно приписывали крестьян к земле и заставляли на ней трудиться за часть урожая. Сначала все это использовалось для того, чтобы обеспечить кормом кавалерийских лошадей и пропитать солдаты офицера полков. Затем кавалерийских лошадей не стало, и теперь пропитание выращивали и на продажу. В стране, в которой две трети территории составляют Непригодные хозяйства в И непроходимые джунгли Любое пропитание На любом базаре шло на ура И в двадцатом веке Страну периодически Посещал голод Потом кому-то очень умному из офицеров-хозяйственников Пришла в голову великолепная идея Засадить отведенную Для своей бригады земли Опиумным маком И заставить крестьян собирать его Что ж Британская аристократия не впервой промышлять и наркоторговлей. С Китаем было все то же самое, пока Китай не отобрала Япония. Потом, когда стали формироваться туземные полки, землю начали передавать и им, но в гораздо меньшем количестве. От этого рождалось недовольство. Туземные полки были недовольны и требовали себе таких же наделов, Причем такие требования выдвигали британские офицеры, стоящие командирами над ними. Но в самом деле, почему у моего однокашника по Сан-Херсту Томма тысяча гектаров под опиумным маком, а я, такой же британский офицер, только командующий туземным полком, и двухсот не могу себе позволить? Мне в последнюю очередь именно этим обусловлена была низкая стойкость уземных полков через которые, как каток, прошли подразделения русской армии в ходе блестящей трехдневной операции, взявшие один из крупнейших городов региона – Карачи, стратегически важный порт и отрезавшие от территории Британской Индии восьмую часть без особых потерь. После поражения Его Величества король Англии Эдуард IX принял быстрые и жесткие решения – Мало кто оценил тогда в восстанавливающимся после мировой войны и обмена ядерными ударами мире их смертоносность. Британская Индия была официально разделена на северную и южную. Раздел проходил примерно по линии раздела между мусульманами и индуистами. Северная Индия объявлялась особой территорией, где правит военная, а не гражданская администрация. Спешно организовывались новые туземные полки. Им передавалась земля, и после первого же урожая цена героина в мире понизилась вдовое, так много его было. Новые генералы и полковники, выходцы из местных, спешно и жадно осваивали новый рынок. Многие из них голодали в детстве, и поэтому сейчас они не могли наесться. Но существовали ведь и простые люди». Те самые, которые работали на этих опиумных плантациях с издольщиками. Свою долю товара, опия сырца, они были вынуждены либо продавать этим же генералам и полковникам по монопольно-низким ценам, либо перерабатывать в героин и отправлять на север, в Россию. На этом пути, ведущем в Россию через Афганистан и всю Азию, их ждали электронные глаза поисковых систем, Беспилотников и дирижаблей, боевые вертолеты и самолеты, снайперы и пулеметчики казаков и спецназа, поисковые собаки и минные ловушки. Товар делили на десять частей и отправляли по десяти разным маршрутам, и хорошо, если один-два достигал цели. А ведь этот товар был единственным, что было у этих людей, единственным, что можно было продать и им обеспечить семью. Все с тревогой ждали сообщений гонцов. Там забит караван, и тут забит караван. Некоторые теряли все, что имели, да еще и оказывались в долгу перед переработчиками, и их ждал голод. Так здесь рождалась ненависть к русским, которая тут никогда до этого не было Тут же активизировались и деобандисты. Феномен деобандизма нужно было понимать, чтобы вообще понимать происходящее в регионе. В начале XX века сложилась чрезвычайно опасная ситуация, когда все мировые центры ислама – Мекка, Медина, Тербела, Казань, Константинополь – оказались под прямым и опосредованным контролем русских. Британцы – имевшие тогда до сотни миллионов мусульман в Индии и Афганистан в приоритете, сильно беспокоились этим обстоятельством, потому что духовный контроль над их территориями оказывался в руках русских, а это было недопустимо. Следовало предпринять меры к созданию собственного, признанного хотя бы своим населением, исламского центра, и он был создан. 15-го Мухаррама С 1283 года Хиджи в городе Деобанде был заложен первый камень в основании Дар-Уль-Улюм -э Деобанды, Исламского университета и медресе. В отличие от многих других, это медресе было бесплатным, считалось, что оно существует на пожертвования верующих, что сразу привлекло к нему большое количество верующих, желающих отдать для обучения детей. Ведь стать муллой в голодной Индии означало никогда не сдать голода. 66-й год 19 -го века был годом особенным. Британия сумела собрать концерт, держав, и напала на Россию в Крыму, но добилась на до удивление немногого, притом понесла тяжелые потери. Мало кто знает, что британцы настаивали на продолжении войны, отторжении Кавказа и Средней Азии. Но Франции, возглавляемой тогда Наполеоном Третьим, территориальное усиление извечного врага Англии было совершенно не нужно, и она категорически отказалась участвовать в планировавшемся кавказском и среднеазиатском походах. В итоге Крымская война закончилась практически ничем, нулевым результатом с тяжелыми потерями обеих сторон. Британский кабинет министров По итогам войны подал в отставку. Тогда стала рождаться идея нового похода. Удар британской армии через Афганистан, по Средней Азии и дальше, через степи, на восток с целью отрезать от России всю восточную ее часть и значительную часть Сибири. Одновременно с этим объединенный флот, Британия, Япония, возможно, что и Франция или и США, должен был высадить десант на Владивосток, вместя тем самым за провал разбойного налета контр-адмирала Прайса. Для этого нужно было захватить Афганистан, плотую подойдя к русским границам, но не только. Британцы поняли, что Россию невозможно победить военной силой, ее предварительно нужно разложить изнутри. Европейскую часть России разлагал родитель за народ, и по совместительству педераст Герцен, сожительствующий в Лондоне с неким Огаревым. А вот разносить заразу агрессивного ислама по Средней Азии, Кавказу, если получится, то и бывшего Казанского ханства, было поручено деобандистам. Идея похода на север потерпела крах в Афганистане, до школа деобандизма осталась и добилась значительных успехов в деле распространения и заразы. В Деобанд стекались тысячи верующих со своими сыновьями, в том числе из Персии, Афганистана, Средней Азии, с Кавказа. Школа постепенно приобретала вес в мусульманском мире. Здесь работали десятки видных ученых-богословов. первоначально британская колониальная администрация жестоко преследовала Деобандистов пытающихся создать какое-то политическое движение. Но, ну, начиная с двадцатых годов, они посыпались, как из рога изобилия. Джамаат, Улем, Ислам, объединение ученых и духовенства, Хаксар, Тахрик, движение обездоленных, созданное как благотворительная организация, таблиги Джамаат, общество пропаганды. В начале 40-х приближения новой войны Деобандисты по невидимому сигналу активизируются еще больше. Мавлана абдуль один из наиболее агрессивных лидеров деобандистов, разошедшись во взглядах с умеренными, уезжают на север страны, где в местечке Ахора-Хатак, пригороде Пешавара, создают печально знаменитые медресе хакания где проповедуют уже откровенно террористические идеи. В 1943 году другой радикальный проповедник Саид абу лала -Ла маудуди создает Джамаат Ислами. «Исламское общество. Откровенный рассадник терроризма». Он запишет книгу «Исламский закон и конституция», где отрицает любую светскую власть, любое светское государство и развивает теорию исламского государства, государства, живущего только и исключительно по законам шариата, во главе которого вождь и совет асхабов, наиболее выдающихся представителей исламской элиты. Им же было введено в обращение понятие «талиб». Оно означает не только «студент». В более широком понимании оно означает «стремящийся», «требующий», «ищущий». Исламская элита — Нового халифата обозначалось «Маудудии» как «Талибан» и «Гаят», стремящиеся к совершенству. Отношения между ними и Аллахом, и между ними и остальным обществом должны были укладываться в принцип «Ибадат» — арабское подчинение. Поход на восток, не состоявшийся в 70-е годы XIX -го века, не состоялся и в 40-е годы XX помешало появившееся сначала у немцев, а потом и у русских ядерное оружие. В критический момент немцы открыто пригрозили атомными бомбежками Лондона. Полностью готовая террористическая инфраструктура, которая должна была посылать боевиков-фанатиков на территорию подконтрольную России, осталась на территории Британской Индии. Часть из деабандистов, продолжала подчиняться указания британских спецслужб, а часть, в том числе большая часть учеников Медерсе Хакканье, объявила британскому господству в Индии террористическую войну. Они потребовали отделения от британской Индии, населенных мусульманами территорий и провозглашения на этих землях государства Пакистан, что переводит значит государство чистых. Под ударами британской армии и спецслужбы многие бежали в самоуправляемую зону племен, в Афганистан и даже дальше. Некоторых выловили в Средней Азии уже русские. Террористическая война продолжалась с переменным успехом до тех пор, пока русские не разбили британцев и не заставили их демилитаризовать Индию буквально за пару лет восстановив позиции в Северной Индии. Теперь самые территории, да понесли свою заразу дальше по всему Востоку, ближнему, среднему. Они даже не пытались объединиться с русскими против британцев. Вместо этого Мауллави Абдалла Рахмани объявил России джихад и призвал всех правоверных, живущих под цветой русистов, убить его величество, императора Николая Третьего, И создать на восточных территориях России исламский халифат по заветам Маулави Маудуди. А такие слова были не те, что можно прощать. Аллах акбар! А Руси макаталах! Аллах акбар! А Руси макаталах! -ру -ма Разъяренная толпа, размахивая черными флагами с шахадами, катилась по Хайбер-роуд. Похороны очередных бандитов, ликвидированных точным ударом ракеты с русского беспилотника, собрали не меньше десяти тысяч человек. Ислам запрещат хранить мертвых в гробах. И убитых, обернутых в чистой белой простыне, несли на чем-то напоминающем носилке. Несли на руках, над толпой. Полиция не просто бездействовала. Полиции не было. Она разбежалась из этой части города, чтобы не попасть под удар. Шли быстро, над толпой колыхались запрещенные флаги, зеленые, цвет ислама, и еще хуже, черные с белыми надписями, на них арабской вязью шахада. Точно такие же повязки были на головах у многих правоверных. Широка лента, повязывающая волосы, на ней было написано «Нет Бога, кроме Аллаха» и «Мохаммед, пророк его». Достаточно было и оружия, от палок до автоматов то тут, то там, то хрустело стекло, грабили лавки, которые держали немусульмане, то жалким зайчим скриком оканчивалась жизнь человека, которому не повезло быть кафиром и которому не повезло оказаться на пути толпы. Разъяренная толпа катилась по широкой улице, оставляя за собой разбитые стекла, искореженные машины и искалеченных облывающий кровью на асфальте людей. На дом из мест Северный Хайбер-Род, на последнем этаже одного из немногих высотных зданий в Пешаваре, высота которого была достаточной, чтобы видеть форт балахисар в старом городе, в квартире стояли два стола, составленных друг с другом. Поверх этого сооружения лежал матрас, Вперед положили упругие с дополнительным на основе поролона диванные подушки, чтобы создать опору для цевья. Увы, мешка с песком, который лучше всего подошел бы в такой ситуации, тут не было. Его негде было купить и некогда набирать. Зато у тех двоих, которые лежали на столе уже несколько часов, свиняя друг друга у винтовки, было много чего другого. Динтовка Барретт М-107А1, прицелом Борзу и штатным глушителем, не влияющим на точность попадания, оптической системой Целестрон, Ницейс, конечно, но тоже ничего. Наконец, у них была карманная метеостанция Кестерл-4000НД, первоначально разрабатывавшаяся для туристов. Но за последние десятилетия, ставшая неотъемлемой частью, снаряжение любого снайпера по всему миру. Было жарко, опасаясь, что все, что происходит, происходит с ведомо британцев, и полицейские вертолеты, кружащие над городом, высматривают в том числе и снайперов, они оборудовали позицию так, как ее оборудуют в боевых условиях. Стол с позицией для стрелка ни в коем случае не с балкона, выставив стол на метр на улицу. Балкона дверь не открыта, а приоткрыта. Перед их укрытием они повесили два больших полотна ткани, чтобы видно было только ствол и часть цевья. Пойди, разберись, что это такое. Вчера бес прошелся по городу, залез на пару крыш и примотал там к антеннам небольшие куски зеленой ткани, старый трюк, позволяющий стаперу узнавать силу и направление ветра без кастраля. Сейчас было почти полное безветрие, что несказанно радовало обоих лежащих бок о бок на импровизированной стрелковой позиции людей. Все-таки ни бес, ни араб не были настоящими снайперами. Меткими стрелками? Да, безусловно, даже чрезвычайно меткими стрелками. Но не снайперами, способными попасть в цель одной единственной пули из 2150 метров. Для того, чтобы сделать такое, недостаточно просто тренироваться. Нужно быть одаренным от Бога. Но таких снайперов в распоряжении командования специальных операций на этом направлении не было. Вернее, быть-то были, но ни один из них не говорил по-арабски, как на родном языке. Не знал пушту, не понимал сказанное на урду, не умел совершать намаз, не воевал, вот почти уже, двадцать лет на Востоке. Поэтому послали их. Крайняя гастроль. Раб оторвался от соломинки, через который он потягивал сок. Хватит с нас. Иншаллах, пожал плечами правоверный бес. Чего только не прошедший за свою жизнь бывший хулиган из Казани, ставший не бандитским авторитетом, а подполковником русской армии. Бес, В последнее время сильно заинтересовался исламом, он читал книги, какие ему удавалось добыть, говорил с авторитетными богословами и даже допрашивал пленных, ведя подчас с ними многочасовые богословские споры. Вера не мешала ему продолжать войну. Тех же деабандистов, осквернителей веры и переносчиков заразы, он считал поправшими святое дело ислама, поганившими Коран, из за это заслуживающими смерти арааба было жарко душно он видел через прицел то что творится на улице и типично арабское фанатическое иншалла его разозлило. даже если это слово произнес его друг она парней вот уже два десятка лет ты туда глянь раздраженно сказал он это что тоже иншалла а это от сатаны терпеливо и безлобды сказал бес ты меряешь этих людей по нашим меркам ты не хочешь понять почему они и так поступают если мы родились в стране где армия защищает людей то они родились в стране, где армия их угнетает они никогда в жизни не видели ничего хорошего нет англичан нет военных нет полицейских они знают что законы это не для них что их никто не защитит, кроме их рода. Да вот этих вот подонков, которые толкуют Коран, как им вздумается, и дают фикхи, хотя они имеют на это никакого права. — Да слышишь, твари, — кричат смерть русским. — Слышу, брат, но они имеют на это право, ведь мы убили людей из них, и собираемся убить еще кое-кого, но это честная игра. — Это не игра. Уже не игра. Они убивают нас. Лично я в детстве понял только одно. Когда здороваешься с арабом, вторую руку держи на рукояти пистолета. Вот и все. — Успокойся. Ты прав, брат. Это уже не игра. Черный даймлер суверен. Роскошно. Слишком роскошная для этого места машина выехала на дорогу с территории одной из самых крупных имений в Хаэтабаде, в дорогом пригороде Пешавара. Но гражданском. Военные жили в районе Хайбер-клуба. Следом за ней на дорогу выехал черный рейндж-ровер, старый, но бронированный. Раньше он ездил в кортеже губернатора этого района, а потом был продан с торгов вместе со многим другим имуществом. Покупатели остались неизвестными. В салоне Даймлера сидел на водительском месте человек, по виду моложе сорока, высокий, худой, бородатый. Он не имел при себе ни сотового телефона, ни коммуникатора, ничего подобного, только ключи от машины. Вот этого самого Даймлера, за рулем которого он ехал. Его охраняли всего четыре человека, Четыре до зубов вооруженных и преданных бойца, каждый из которых являлся убежденным деобандистом. Пешавар был опасным местом, кишащим беженцами, которых прогнали пуштуны со своей земли после того, как русские захватили ее. Торговцами, пришедшими неизвестно откуда. Всякими темными людьми. Но ему здесь нечего было опасаться потому что его звали Моулави Абдалла Рахмани, и он был предводителем этих людей, обездоленных, озлобленных, готовых убивать и умирать. Он был одним из лидеров Джамат и Ислами, и единоличным лидером, созданного им не так давно военного движения, названного по книге Моулави Маудуди талибанам Ему нечего было опасаться, даже если бы он решил пойти до Хайберской крепости пешком. Любого, кто посягнул бы на него, разорвали бы на месте. Вчера налет русских беспилотных самолетов, которые обнаглели до того, что наносили удары по лагерям на территории Британской Индии, привел к тому, что Амер Ажаз Мушашек и с ним все, кто собрался на вечерний намаз в одном из лагерей, стали шахидами на пути Аллаха. Русская ракета, не вошлось без предателя, попала в дом совершенно такой же, как и десяток других рядом, когда млящиеся еще не успели дочитать и первого араката. По исламским законам погибших надо было похоронить до захода солнца, но удар был нанесен, когда солнце уже скрылось на западе, и получалось, что погибших Надо похоронить до следующего заката. Амир Мушашак был удачливым, отмеченным благословением Аллаха воином. Не так давно он взорвал целый автобус, где ехали русисты. И он погиб точно так, как должен погибнуть любой, кто стремится в рай, смертью шахида. Теперь сам Мушашак был в раю. Вероятно, он сидел в окружении тех, кто стал шахидом до него рассказывая новости с джихада, но даже мертвым он был еще нужен. Его смерть должна была послужить примером для молодых и знаменем для всех остальных. Он, мол, лави собирался еще раз выступить перед народом и сказать «Нас не победить, не сломить, не убить». Конец империи нечестивых, неверных, близок, И следующую создадут они. Мол, Лави Рахмани не думал скорбеть попавшему соратнику, как не скорбел здесь по нему никто. Не те, кто нес сейчас трупы на руках по улицам города, не те, кто готовился пойти путем павших, чтобы найти свою смерть. Русские кое-что не понимали. Они держали удары и наносили удары ответно, как вчера. Но это... Невозможно было остановить ракетами и минами, подложенными на дороге. Даже те, кто пал в этой неравной борьбе, продолжали бороться мертвыми. Взорванные, повешенные, расстрелянные, сгоревшие заживо, они продолжали борьбу. Их портреты висели на стенах домов. Записи их подвигов на видео продавались в любой лавке и переписывались с телефона на телефон. Когда погибал кто-то из русских, русские скорбели, оплакивали павших. Когда погибал кто-то из его людей, остальные радовались, потому что он попал в рай, протарив дорогу и им. Возможно, он скажет Аллаху доброе и про них, ведь молитва шахида, павшего на пути джихада, будет выслушана в первую очередь. Машина, за рулем которой был, Моулави Рахмани выехала на Хайбер-Род и остановилась. Несущая убитых толпа приветствована взревела. В небо взметнулись черные флаги и портреты, на которых был он, Моулави Рахмани. Гнездо всем группам Мосин, гнездо всем группам Мосин. Наблюдаю цель. Возможно, особо важный объект. Цель движется направлением на юго-восток. Всем группам Мосин. Принять готовность один. Повторяю. Всем группам Мосин. Принять готовность один. В зале боевого управления, расположенном в Багдаде, группа офицеров скопилась у большого монитора, на который давал данный спутник. Один из спутников двойного назначения, вращающихся на орбите. Он был размером с рейсовый автобус и носил имя Легенда-26. Сейчас спутник находился в двух с лишним сотнях километров на границе Афганистана и Британской Индии. Он медленно продвигался вперед, и его объективы отслеживали цели на земле. широкополосный был направлен на Пешавар, отслеживая обстановку в городе. Узкополосный отслеживал движение кортежа из двух машин, пробирающихся по улицам Хаятабада. Он взял гнездо с самой границей, — недовольно заметил один из офицеров. — По нашим данным, он скрывается где-то в Тагмане. — Еще бы! — заметил другой офицер. — это информации два дня как минимум. А это все равно, что миллион лет. — Это умный парень. Он никогда не ночует два раза в одном и том же месте. — Я тоже стараюсь не ночевать два раза в одном и том же месте. — пошутил стоящий чуть позади группы майор но его шутку никто не поддержал, и она погасла, как огонек свечи на сильном ветру. «Мы можем определить номер его машины», спросил старший по званию здесь полковник, усидевшего за пультом оператора. «Попробую, господин полковник». Изображение поплыло, стараясь размытие и размытие. Нужно было сфотографировать машину, точнее, нужную ее часть — на максимальном разрешении, а потом очистить картинку. Раньше все это делалось вручную и занимало время. Теперь система глобальной слежки «Ермак» делала все сама. Стоило только нажать на кнопку. Изображение вернулось в свое нормальное состояние. «Надо немного подождать, господин полковник. Ракурс нехороший». Полковник ничего не ответил. Машина сворачивала, — Да, шахра Роат. — Господин полковник, вы только посмотрите, что делается! — крикнул один из операторов центра. — Дайте изображение сюда. Держите машину под контролем. Есть — Есть. Изображение свинилось От того, что представляло собой Хайбер Роат, кровь стыла в жилах, даже несмотря на то, что они находились в паре тысяч километров от этого места. Все равно у многих побежали мурашки по коже. Те из русских, кто служил на Востоке, часто образовывали семейные династии, и у половины находящихся в зале здесь же служили отец, брат, дядя, дед. Они прекрасно представляли себе, насколько страшна толпа, но еще страшнее толпа на Востоке. Эти тысячи людей, что идут с черными флагами и несут на руках тела, Среди них есть десятки, сотни таких, как те, кто вчера стал шахидом, и это будет повторяться раз за разом. Никто не собирался сдаться, никто не собирался сложить руки, но все равно было очень страшно. — Да помилуй ты, Господь, — негромко сказал кто-то, хотя вот этим помилованием Господа как раз и не было нужно. Им нужно было, чтобы было по их. И для этого они готовы были смести с лица земли все что угодно. «Господин полковник, автомобильный номер!» — громко сказал кто-то. «Михаил, Евгений, Сидор, 535. Номера федеральных территорий записаны за Даудом, Синкхом, торговец. Другой информации по нему нет». «Налевые!» — раздраженно бросил кто-то. «Пробейте по базе. Может, там еще что-то есть?» — распорядился полковник. — Выйдите на связь с Мойсиным-1. Пусть доложит о возможности работать. Араб вдохнул полной грудью, задержал дыхание и резко выдохнул. Потом еще раз. С каждым вдохом он уменьшал количество вдыхаемого воздуха, но старался выдохнуть до конца. Его опыт подсказывал ему, что лишний кислород в крови весьма отрицательно сказываться на меткости выстрела. Наблюдаю цель. Автомобиль черный марки «Даймвер» медленно продвигается вперед. Дистанция. 2.0.80 увеличивается. Это был невозможный выстрел. Безумно дальний выстрел. Выстрел на грани возможного. Еще 10 лет назад людей, которые решились бы на такой выстрел, Можно было пересчитать по пальцам одной руки. Цель закрыта. Подтверждаю, цель закрыта. Прицел араба, поставленный на Х-24, максимальное увеличение. Попал пацан лет двенадцати. Он шел перед толпой, ушагивал города, что-то кричал, потрясая воздетую вверх рукой. Неизвестно, кто додумался пустить перед толпой двенадцатилетнего пацана но зрелище было страшное вырастет и машина остановилась цель остановилась ждем дистанция два сто два сто три там в двух километрах от них толпа окружила машину он любил фокус простой фокус который всегда проходил на ура он вышел из машины держа руки в карманах и тут за машина мигнула фарами и щелкнула за щелками центрального замка, запираясь. До из его карманов лежал пульт дистанционного управления автосигнализацией, но для этих темных людей это было все равно, что знамение Аллаха. А тот, кто знал про автосигнализацию, помалкивал, понимал, что нет ничего хуже, чем попасть на глаза разъяренной, жаждущей не правосудия, но крови толпе. «Аллах Акбар!» — выкрикнул Рахмани. «Аллах Акбар!» — Тысяча устах громыхнуло в ответ. Рядом был форт балахисар массивное, светловурое сооружение причудливой формы, во времена он привлекавший немало туристов. С одного из фортов сверху очень удобно было Выступать. Цель исчезла. Цель ушла из зоны видимости. Да вижу. Досадливо сплюнул бес. Он появится. Появится. Нервы. Только спокойно. Нервы лишние для стрелка. Только не нервничать. Спокоен, как лед. Спокоен, как скала. Время всего лишь река. Оно течет плавно, но неотвратимо. Течение само вынесет тебя туда, куда предопределено. — Гнездо высылает Мосин-1. — Мосин-1, ответьте гнезду. Бес чертыхнулся Гнездо Мосин-1 на приеме. Цель не видим. Повторяю, цель не видим. — Мосин-1, это гнездо. Цель подтверждена. У нас есть добро. Мы наблюдаем цель. Она закрыта от вас и движется. Как только увидите цель, Огонь по готовности. Гнездо, это Мосин один вас понял. Никаких согласований с генеральным штабом или даже с его величеством. Об этом речи быть не может. Только в синематографе показывают, как во время специальной операции что то поднимает трубку и срочно требует на связь президента или того пуще его величества. Обвинительное дело Маулави Рахмани оформил генеральный прокурор, после чего Священный Синод одобрил обвинение, а Верховный суд на закрытой сессии объявил Рахмани и всю его группировку вне закона. Это значило, что любой подданный имеет право и даже обязан убить объявленного вне закона на месте, как только ему доведется встретить его». «Правоверные братья мои!» Топа заволновалась. «Сегодня мы с вами предаем земле шестерых наших братьев, ставших шахидами на пути Аллаха. Но не считайте, что эти люди, принявшие смерть, мертвы. Нет, они живы. Пророк Аллаха, салаллах алейхи вассалям, однажды сказал своим асхабам следующие слова «Не считай же покойниками тех, которые были убиты во имя Аллаха, нет, живы они и получают удел от Господа своего, радуясь тому, что Аллах дарвал им по милости своей, радуясь тому, что нет причин для страха и печали у тех, которые еще не присоединились к ним. Они радуются милости» и щедрости Аллаха, потому что Аллах не оставит верующих без награды, которую они заслужили. Кто из нас, ничтожнейших рабов Аллаха, посмел усомниться в этих словах? «Аллах Акбар!» — вздревела толпа. «И сказано также в Великом Коране, пусть сражаются во имя Аллаха те, которые покупаются, будущую жить в этом мире». Тому, кто будет сражаться во имя Аллаха и будет убит или победит, мы даруем великое вознаграждение. Возрадуемся же за наших братьев правоверные, ибо они уже в раю и осыпаны милостями Аллаха. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Сам Пророк, салаллаху алейхи вассалям, со всей искренностью души, желавший стать шахидом на пути Аллаха, неоднократно говорил, «Я бы принимал участие во всех военных операциях, не оставаясь в стороне ни от одной из них, если бы не опасение за то, что моей общине придется туго. Я бы желал стать шахидом на пути Аллаха, чтобы затем неоднократно, будучи воскрешенным, вновь принять смерть шахида». «Не думайте!» что Всевышний не видит наши беты и несчастья, то, что вы прозябаете в нищете, и многие из вас даже не имеют средств на то, чтобы совершить хаджик. Это наказание за то, что долгие годы мы жили, склонив головы, как животные, под ярмом безбожников и многобожников. Но те, кто вступил на путь Аллаха и идет по Нему, ждет великая награда, ведь сказано, Сегодня ночью я увидел во сне двух людей. Подойдя ко мне, они помогли мне взобраться на дерево, а затем привели в какой-то дом. Дом тот был невиданным, мною красоты и богатства. Потом где два человека сказали мне, «Это несравненный дом является дворцом шахидов. Такой дворец готов принять всех павших на пути Аллаха. Аллах Акбар!» Дальность. «Две ноль девяносто восемь. Он неподвижен. Ветер. Почти без ветра. Около нуля. Хоть это...» Раб еще раз посмотрел на баллистический калькулятор, входящий в стандартное настощение прицела Борс, чтобы еще раз убедиться, что остальные поправки на давление, на высоту над уровнем моря, на перепад высоты между стрелковой позицией и целью он ввел правильно. Все это он ввел заранее потому что это были неизменные величины. Малатин один это... Вес вырубил рацию. Огонь по готовности. Давай. рабдо считал до трех, и когда, мол, Лави Рахмани замер в неподвижности с выброшенной вверх и вперед рукой, указывающей в сторону ненависта ему Русни, он как раз призывал собравшихся последовать примеру уже павших идти и искать смерть Шахида на севере. Араб выстрелил. То, что произошло, запомнили все. Разогреты фанатичными, страстными призывами одного лишь человека, пророка XXI века, призывающего к новому джихаду, к великим походом великой крови, толпа внимала сказанному, как посланному свыше откровению. И человек этот одинокая, одетая в белое, подсвечиваемая восходящим солнцем фигурка на каменном форте с многовековой историей, и вправду казался новым мессией, который выведет этот затравленный, униженный народ из многолетнего рабства. И вдруг человек этот начал падать в ореоле света и брызгах крови. Он упал на зеленую траву под стенами форта и покатился по ней, и толпа издала один слитный выдох. А потом началось страшное. Кто-то бросился к павшему на пути джихада пророку, и то, что джихад этот был джихадом слова, было уже неважным. Сильные руки подхватили изуродованный труп с вырванной крупнокаливерной пулей и грудной клеткой и понесали над толпой. Без савана, без всего люди несли изродованный труп на кладбище, по пути гребя поджигая и убивая. Его так и похоронили, без надлежащего савана, в одной из могил. Могилы копали для шестерых, но похоронили семерых. Люди плакали, не стесняясь слез, орали, выкрикивали ругательства и проклятия, потрясали сжатыми кулаками. Многие измазались в крови нового пророка, а кто-то всеми силами старался протолкаться вперед, чтобы омочить хоть палец в крови убитого и провести этим по своей одежде и по головной повязке шахаде, принимая на себя таким образом месть. Не меньше сотни человек затоптали насмерть. Толпа катилась по улицам, оставляя за собой затоптанных и искалеченных. А потом кто-то крикнул «Бей!» и толпа страшно в своей слепой ярости ринулась убивать. Англичан здесь почти уже не было, но тем немногим, кто рискнул остаться, суждено было испытать всю силу слепой ярости толпы, и то, что у многих были дробовики, винтовки и даже автоматы и пулеметы, мало что могло изменить. Бросили грабить и убивать в центре, Там было несколько отелей и мест, в которых собирались иностранцы, в основном журналисты. Страшная смерть ждала застигнутых стихией полицейских. Кого-то затоптали насмерть, кого-то разорвали на куски, кого-то заживо сожгли. А кто-то бросился грабить и убивать богатые кварталы, в основном военные, и наткнулся там на шквальный автоматно-пулеметный огонь. Солдаты и офицеры... Бывшие крестьяне и их угнетатели стояли в одном строю, выпуская пулю за пулей во взвунтовавшийся город, потому что отлично понимали — эти не пощадят. И бывшие крестьяне понимали это лучше других. Разграбили все лавки в центре города, потом пошли по окраинам, изнасиловали и растерзали всех женщин, которые рискнули в тот день появиться на улицах города без паранджи, и даже некоторые, кто рискнул появиться на улице в парандже. Ненависть, копившаяся десятилетиями злоба, детонировала как пороховой погреб линкора, и на улицах пешевара, считай за час с небольшим, воцарился настоящий ад. Есть попадание, он готов сказал бес и начал читать на арабском положенные слова за упокойной молитвой каким бы ни был человек кто то из правоверных обязан прочитать молитву после его смерти араб соскочил со своего ложа поморщился от резкой боли За несколько часов неподвижного лежания мышцы сильно затекли закрыл дверь затушил занявшийся от пороховых газов полотно которым они прикрывали позицию Начал разбирать винтовку. Ее можно было оставить здесь, по условиям операции. Но араб этого делать не решился. Во-первых, он ее пристрелял, потратив немало сил, и ее вполне можно было использовать дальше. Во-вторых, если ее здесь оставить, рано или поздно она попадет в зону боевых действий, и из нее будут стрелять по тебе же. В-третьих, уничтожить такую винтовку может только подрывом, А это моментально выдаст стрелковую позицию. А если сделать все тихо и чисто, стрелковые позиции будут искать несколько дней. Давай, шевелись, ему этим бормотанием уже не поможешь. Как знать, может быть, тем самым спасется его душа. Он был не таким уж плохим человеком и верил в то, что делать А врага надо уважить, ты помнишь? Я его и уважил, как следует. Вместе они быстро разобрали импровизированную стрелковую позицию, привели квартиру в относительный порядок. без открыл форточку, чтобы хоть немного выветрился запах пороховых газов, который сейчас в квартире был густой и острый, хоть не дыши. На них была форма Special Branch, спецотдела полиции, созданного англичанами здесь. Если кто-то из них, не дай бог, погибнет, Даже его смерть сослужит доброму делу, направив гнев разъяренной мусульманской улицы на вполне конкретные объекты, на полицию. Ублюдки англичане привечали здесь террористов со всего мира, только чтобы навредить России. Вот пусть теперь и попробуют того самого дерьма, которым они так любят угощать других. Они быстро прошли к грузовому лифту, вызвали кабину... Они не понимали, что хоть тактически они и выиграли, но стратегически проиграли. Пусть это и не их вина. На улицах уже было неспокойно. Они имели три маршрута отхода и выбрали основной. Но чувствовалось, что это затишье перед бурей. Дуканы не торговали уже с утра, а те, кто все-таки решился, сейчас спешно закрывались. Укрепляли двери и окна, закрывались стальные ставни, ожидая погромов. На улице было необычно малолюдно. Машин двигалось мало, но много стояло у тротуара, затрудняя движение. Не было видно полиции. Такое ощущение, что город был оставлен на власть убийц и мародеров. В одном месте они увидели возводимую торговцами баррикаду, но вовремя свернулись чтобы не застрять. Несчастье произошло, когда они уже выбрались из города. Белый ровер, один из тех, на которых любит ездить, настоящий спешл-бранч, вывернул из переулка, перекрыл дорогу. Все произошло мгновенно. Сидевший за рулем араб подкорректировал курс машины, направляя ее на багажник ровера. Самый лучший и быстрый способ убрать препятствия с дороги. В разные стороны бросились полицейские. Застучал автомат, потом еще один... Араб нажал на газ, и мощный двигатель их пикапа сделал свое дело. Они взвинули ровер и вырвались на свободу. «Вот ублюдки!» — вырвался араб, сворачивая с дороги. Вслед летели пули, но максимум, что они могли сделать, — это разбить стекло. Они это знают, гады. Как бы то ни было, ехать прежним маршрутом нельзя. И к точке эксфильтрации... «Надо выходить осторожно, может, и там засада. Хотя что-то странное. Если бы он был на их месте и точно знал про них, он бы устроил засаду совсем в другом месте и другими силами. Дурдом какой-то!» «Хрен им!» — непечатно выразил сараб мельком глянул направо на пассажирское место и обомлел. «Какой-то серый, не белый, а именно серый от боли бес», Пытался перетянуть ногу, и, возможно, это было не единственное его ранение. Черт! В Перси у них были специальные машины, на вид обычные, но на самом деле бронированные, устойчивые к попаданиям пуль. В этот раз они просто угнали, что было. Ничем не защищенный пикап. Твою мать! «Сильно!» — заорал он перекрикивая мотор. «Переживу!» — безговорил сквозь зубы. «Жми!» Точка эксфильтрации оказалась чистой. Уже на ней бес потерял сознание. У него оказалось и ранение в бок, причем и хреновое. А раб вколол ему обезболивающие, противошоковые, засыпал рану специальным порошком, который вызывает мгновенное образование кровяного сгустка и обеззараживает рану. Сверху наложил повязку, как смог. «Черт, держись!» Раб посмотрел на небо и выругался последними словами. «Только здесь не подохни, я же тебя убью за это!» Эксфильтрация. Ее способ совершенно не подходил для раненого. Но делать было нечего. Он застегнул ремни привезной системы на бесе. Потом влез у нее сам, пристегнул все ремни и застегнул замки. Длинным эластичным жгутом приторочил тюк с имуществом. Последним он выдернул чеку самоспасателя — и на его глазах с шипением начал надуваться небольшой воздушный шар. Он тянулся в небеса, вытаскивая за собой трос с усилием разрыва в несколько тонн. Оранжевый яркий шар тянулся в небеса. Раб встал в исходную, удерживая бесы и посмотрел на часы. Пора. Несмотря на то, что они не раз проходили это на тренировках, рывок был неожиданным и просто немыслимой силой. Идущий на небольшой высоте самолет, ориентируясь по специальному маяку, поднятому в воздух воздушным шаром, спасателем, захватил трос в специальный захват, называемый воздушный крюк. В считанные доли секунды араб и бес разогнались с нуля примерно до 250 км в час. Такого не испытаешь ни на одном спорткаре. Это было как на подвешенной над ущельем тарзанке, только наоборот чудовищная перегрузка. Лишь немногим смягченным входящим в состав прицепной системы упругим элементом на несколько секунд покосили сознание араба. Когда он пришел в себя, то вокруг не было ничего, кроме ревущего, бьющего со всех сторон ветра. Их безумный полет за самолетом продолжался чуть больше минуты. Потом операторы, находившиеся на борту летучей мыши 2, втащили их в десантный отсек. По виной с кнопки, нажатой одним из операторов, секции хвостовой аппарали начали закрываться, отрезая их от ярости ветра за бортом. Сразу несколько человек начали освобождать их от подвесной системы, раскрывать замки. Кто-то поднял его, оттащил в сторону и куда-то посадил. «Как вы, господин полковник, выпьете?» «Это оказалось даже не водка». Отбавленный градусов до шестидесяти, пахнущий резиной спирт, которого у авиаторов всегда в достатке. А раб хлебнул, не подумав, и его чуть не вывернуло наизнанку. Часть спирта все же проскочила в горло, он закашлялся. «Черт! Бесу помогите! Ранен!» «Им уже занимается господин полковник. Мы возвращаемся, идем на баграм. Вам что-нибудь нужно?» «Черт! Нет!» Его оставили в покое, и он так и остался сидеть у огромного морского типа бункера, из которого питалась шестиствольная пушка, главный и единственный калибр самолета. Перед глазами плыли круги, тошнило от спирта, от перегрузки, от всего. Но он знал, что это не более чем отходняк, надо просто посидеть и все пройдет. Перед посадкой его побеспокоят. Скажут, где сесть и как пристегнуться.